Глава 3. Неожиданная новость номер один. Призрак внезапно со мной заговорил. До этого они с сестрой молча атаковали меня в морге. Неожиданная новость номер два. Призрак просит помощи. Это было нечто из разряда вещей, которые я ожидал меньше всего. Но надо быть начеку. Призраки слушаются Феликса, он их призвал. И подобное заявление вполне может оказаться ловушкой. «Я не враг тебе», — словно прочитав мои мысли, заявил призрак. «Я пришел сюда по своей воле, и я тебе не причиню вреда». Кстати говоря, что это все вокруг взяли просить меня о помощи? Уже времени на свою жизнь не остается, теперь еще и призракам помогать приходится. Отказывать я чаще всего не могу из-за своих принципов. Все-таки лекарь — это призвание помогать другим. Но вот честно, иногда количество просьб очень напрягает. Хоть уже график помощи составлять, как в больнице. И для начала надо убедиться, что призрак не врет. «С чего мне вообще тебе верить?» – поинтересовался я. «У призванных душ не может быть своей воли. Уверен, Жуков в самом начале своего поиска меня, то есть Галена, прибегал к помощи некроманта. Но у того просто не получилось призвать мою душу, потому что она была уже в теле Боткина». Однако, если бы получилось, призванная душа сразу же выдала бы рецепт эликсира бессмертия. Во многом, поэтому подобная магия была строго запрещена. «Не должно быть!» — кивнул дух. «Кажется, его звали Максим. Но наш хозяин совершил ошибку. Он укрепил нашу связь с этим миром, чтобы мы стали его оружием. И вместе с тем у нас появилась и воля. Хм, интересно». Я прекрасно помнил, как заявил Феликсу, что некрас просто хочет его использовать Патологоанатом сделал вид, что пропустил мои слова мимо ушей Но сомнения я все-таки в нем породил И вполне логично, что именно из-за этих сомнений он решил перестраховаться И подготовить себе запасной план на случай, если некрас захочет его убить И этот запасной план как раз призраки Но все это были лишь мои предположения. Я по-прежнему не мог доверять Максиму. «Пожалуйста, поверь мне!» — проговорил Максим. «Помоги мне и моей сестре!» «Если ты хочешь, чтобы я поверил тебе и помог, мне нужны доказательства», — заявил я. «Предоставишь их, тогда я подумаю над твоими словами». «Какие доказательства?» — спросил дух. «Хороший вопрос. Была одна деталь, которую я до сих пор не выяснил. Все руки не доходили». «Твой хозяин хочет воскресить великого некраса», — произнес я. «Мне нужна точная дата ритуала и список всего, что для этого нужно. Раздобудешь нужные сведения, соглашусь тебя выслушать». «Я все сделаю», — Максим растворился в воздухе. «Так, сведения он мне достанет. Но мне нужно будет наверняка знать, что они достоверные. А значит, пора моему фамильяру тоже заняться делом». «Клочок!» Я позвал вслух, потому что в ординаторской по-прежнему никого не было. В ответ тишина. Испугался призрака, понятно. Сейчас сделает вид, что крепко спал все это время. Я подошел к сумке и, ожидаемо, увидел там якобы сонную мордочку своего крыса. Он лениво зевнул и потер лапами глаза. «Хозяин?» — сонно причмокнул он. «Что-то случилось?» «Не притворяйся, я прекрасно знаю, что ты все видел», — вздохнул я. У нас с тобой связь уже стала практически максимальной, как в прошлой жизни. Я чувствую то, что чувствуешь ты, если подключаясь к каналу». «И когда я со снежей?» — испугался Клочок. «В такие моменты я к каналу не подключаюсь», — усмехнулся я. «Все-таки приличия я соблюдаю, так что не переживай. Лучше давай перейдем к делу». Клочок нервно поежился, а шерсть на загривке встала дыбом. «Я не хочу в морг», — капризно пискнул он. «Это же опасно, если меня поймает твой Феликс или эти призраки. Ну, должен быть другой путь». «Только ты можешь сделать это незаметно», — возразил я. «Ты маленький, быстрый и юркий. К тому же, благодаря твоим частым тренировкам, ты стал еще быстрее. А мне нужны эти сведения, чтобы понять, можно ли доверять этому Максиму». «Призракам вообще доверять нельзя», — надулся Крыс. И тебе это и так скажу, безо всяких вылазок в морг!» «И все-таки в морг идти придется», — пожал я плечами. «У него где-то должны быть записи для ритуала, и ты сможешь все выяснить». Крыс некоторое время помолчал, печально вздыхая. На меня это не произвело никакого впечатления. «Хорошо, я сделаю это», — наконец выдохнул он. «Ради тебя, хозяин, и если я не вернусь, передай Снежи, что я люблю ее». После этой драматичной речи мой крыс нырнул в вентиляцию. Что ж, разумеется, я за него переживал, но был уверен, что он справится. Он ведь не просто крыс, а мой фамильяр. Как же страшно. Клочок не стал показывать хозяину, насколько ему действительно было страшно. Пусть он думает, что у него смелый фамильяр. Но на самом деле страшно было очень. Клочок боялся мертвых, а еще больше он боялся этого страшного патолога-анатома. От него пахло смертью. Клочок хорошо умел распознавать запахи. Однако приказ хозяина нарушать нельзя. Крыс юркнул в лифт, добрался до первого этажа, затем пробежал на лестницу и уже по ней спустился в морг. «Феликс Александрович, вы точно не брали их личные вещи?» — услышал он голос молодого парня. «Кажется, это лаборант». «Ты в чем-то меня обвинить хочешь?» «А это уже сам патологоанатом». «Что ты вообще несешь?» «Но родители Морозовых попросили вернуть им кольцо девушки на память, а в вещдоках я его не обнаружил», — повторил лаборант. Даже отсюда было понятно, как сильно злился Феликс Александрович. «Я тебе русским языком сказал, я не брал никакое кольцо», — воскликнул он. «Наверное, ты сам его умыкнул, а теперь пытаешься все на своего начальника свалить? Не думал, что ты вообще на такое пойдешь, Денис». «Простите». Эта речь явно смутила молодого парня. Я вовсе не хотел ничего сваливать. Просто уточнил, может, выбрали. А потом забыли, я понял, передам им. Может, вообще кольцо потерялось где-то. Может, девушка его не надела в тот день. В общем, я с ними разберусь. Я сам разберусь, отрезал патолога Анатом. Пока ты не заявил мне, что я на тебя еще и работу сваливаю. Я очень разочарован в тебе. Феликс гордо покинул морг, и вскоре послышался звук лифта. Клочок явно понимал, что это просто манипуляция. Ведь хозяин объяснял, для призыва душ нужны очень личные вещи, те, в которых есть отпечаток души. У самого хозяина это был особый скальпель, с помощью которого он подзарядился. Крыс прекрасно помнил, как доставал его из музейной экспозиции. «Так, пока патолога анатом ушел, надо вовсю воспользоваться ситуацией». Клочок быстро пробежал к столу патолога-анатома. Так, вот и записная книжка. Описание ритуала. Прочитать полностью не успел. К столу начал приближаться Денис, и пришлось экстренно смываться. Но то, что он увидел... Хозяину будет полезно узнать эту информацию. И Клочок отправился в обратный путь. Я провел повторный обход, разобрался на сегодня со всеми пациентами и вернулся в ординаторскую. Крыс уже ждал меня. «Я все узнал», — выдохнул он. «Хозяин, пожалуйста, можешь больше никогда не давать мне таких заданий? Это не для ниндзя-крыса». «Пока мы не разберемся с некрасом, обещать не могу», — серьезно ответил я. «Мне нужна твоя помощь, Клочок. Мы с тобой команда, и только вместе можем справиться с подобными задачами». «Понял», — выдохнул он. «В общем, есть точная дата ритуала. 21 декабря». «День зимнего солнцестояния, самый короткий день в году и самая длинная ночь, и самый удачный день, чтобы проводить ритуал». «Что требуется для его проведения?» — спросил я. «Я успел узнать не все», — признался Клочок. «Лаборант меня спугнул. Прочитал, что нужна кровь добровольного слуги предмет от самого человека. Рядом с предметом было написано «Кулон Некроса» — «Личный предмет для притягивания души». Думаю, еще нужны останки, и то и другое Феликс наверняка уже раздобыл, ведь он должен как-то общаться с Некросом. Но для ритуала явно нужно было что-то еще, иначе Феликс не стал бы тянуть до 21 декабря. Да, тот день идеален, но вовсе не обязательно проводить ритуал именно в него. «Больше я не узнал», — смущенно ответил Крэс. «Прости, если подвел». «Все хорошо», — подбодрил я его. «Теперь у нас есть с чем сравнивать показания Максима». Вечером я остался в клинике дежурить. Зубов, как заведующий отделением, очень уважительно относился ко всей моей деятельности, а потому ставил дежурить довольно редко. Но совсем наглеть уж не стоило. Дежурство проходило довольно спокойно. Ближе к полуночи в ординаторской снова оказался Максим. «Я выяснил, что вы требовали», — заявил он мне. «Теперь вы поможете нам? Для начала мне не помешает все-таки узнать эту информацию», — усмехнулся я. «Прошу прощения», — отозвался дух. «Ритуал состоится 21 декабря. Нужна кровь нашего хозяина, кулон некраса, его останки, а также двое молодых лекарей с лекарской магией. Один должен быть поистине выдающимся, а другой иметь развитый патологоанатомический аспект. Феликс хочет использовать меня и моего ученика. Я понял это и сам». Вот почему его ритуал откладывается. Он ждет, пока Арсений наберет нужную силу. У меня были мысли, что причина в этом. Я замечал, как интересовала Феликса магия в целом и патологоанатомический аспект в частности. Он видел, что мы его тренируем. По легенде, чтобы Арсений стал в будущем патологоанатомом, и Феликс решил использовать его для ритуала. Он ждет, чтобы мы накопили больше сил». И мы накопим, ведь Арсению это нужно для получения диагностического аспекта, о котором он мечтает». «Вы довольны?» — пристально посмотрел на меня призрак. «Похоже, ты не врешь», — кивнул я. «Чего же ты хочешь?» «Свободы!» — призрак говорил безэмоционально, но я твердо услышал в его словах тоску. «Мы с сестрой погибли и хотим покинуть этот мир, но наши души держит некромант, и пока он их держит... «Нет нам покоя!» Души всегда страдают, если их призывают некроманты. Это тоже был давний известный факт. Так что и в этом он, похоже, меня не обманывал. А если получится освободить только одного? Я решил проверить Максима. «То кого? Тебя или Алину?» «Сестру!» — без промедления ответил тот. «Тогда надо спасти сестру. Она не заслужила подобных мучений. Спасите Алину!» Эту проверку он тоже прошел. Разумеется, если спасать, то двоих. «Хорошо», — кивнул я. «Если забрать у него вещи с отпечатками ваших душ, вы сможете обрести свободу. Хотя это будет и непросто, ведь вас держит его заклинание. Но я попробую. Однако и ты должен мне помочь. Я сделаю все, что от меня потребуется», — проговорил Максим. «В нужный момент нужно выступить на моей стороне», — заявил я. «Не подчиняться Феликсу, а встать на мою защиту». И тогда я освобожу вас. Скорее всего, произойдет это прямо на ритуале. Это будет одним из моих козырей, помимо печати солнца. Да и добраться до этих предметов лучше на самом ритуале. Но если после этого и разорву связь, Феликс призовет новых призраков, и снова кто-то будет страдать. Поэтому лучше не оставлять ему времени для создания новых слуг. Также мы с призраком условились, что он будет сообщать мне обо всех новых странностях Феликса. Чтобы некромант не задумал, я должен быть в курсе. На этих условиях мы согласились сотрудничать. Само дежурство прошло максимально спокойно, а с утра плавно перетекало в спокойный рабочий день. После работы заехал к Раскольникову, оставил клочка, и мы отправились в место будущей клиники – «У нас новая катастрофа!» — сообщил мне вечный паникер Эдуард. «Элита дала рекламу, что два раза в неделю теперь будет устраивать вечера благотворительности для простолюдинов. До этого клиника принимала только аристократов. Что ж...» «Это очень плохая идея», — усмехнулся я. «Очень непродуманный ход, и долговязый скоро об этом пожалеет и изменит свое решение». «Почему?» — недоверчиво спросил Раскольников. Мы ведь и сами собираемся открыть клинику, которая будет принимать и аристократов, и простолюдинов. Тогда и у нас это плохая идея. Разница в том, что мы изначально позиционируем себя как клинику для всех, объяснил я. А элита считалась клиникой чисто для аристократов. Им не понравится, что теперь в клинику будут ходить еще и простолюдины. А последним наверняка не понравится пренебрежение со стороны других пациентов. Скандалы и конфликты только усугубят положение элиты. Странно, что долговязый управляющий об этом не подумал. Слишком уж увлекся идеей превзойти мою, еще даже не открытую клинику. «В таком случае ты, наверное, прав», — заключил Раскольников. Ух, вот он дурак!» Эдуард приободрился, а я задумался о том, какие еще сюрпризы подготовил долговязый. Явно же это не единственный шаг с его стороны. Ремонт продвигался своим чередом, документы на медицинскую лицензию были готовы, «Что делать с персоналом?» – спросил Эдуард. «Я управляющий, это понятно. Будут ли узкие специалисты или только терапевты? Скорая хирургия, стационар?» «Ты слишком замахнулся». Раскольникову иногда приходилось осаждать. «Я же говорил, что клиника будет специализироваться на лечении магии. Никакой хирургии стационара тут не будет. Специалисты могут быть любые. Начнем с терапевтов. Владеющих магией, разумеется». Нужно было начать поиски людей, которые владели несколькими аспектами магии. Чем больше, тем лучше. Эдуард под мою диктовку записал, что должно быть в объявлении, и обещал разместить их в ближайшее время. «Еще нужны администраторы на ресепшн и технический персонал», продолжил перечислять он. «А ты говорил, даже лаборатории не будет?» «Не имеет смысла», кивнул я. «Все будет осуществляться магией». «Тогда проще», — Эдуард отметил себе в неизменном блокноте новые детали. «Что ж, продолжаем. Энтузиазма у него вагон. Это хорошо. Надеюсь, он его не растеряет». Закончив, я забрал клочка и поехал в ученый совет. Крыс пускай проведает друга, а мне нужно было дальше заняться решением моей задачи. И к полуночи я нашел ответ, как вылечить преонную болезнь. Обладая неврологическим и инфекционным аспектом, можно было разобраться с этими белками. Это будет долго и энергозатратно, ведь придется очищать магии каждый нейрон. Но должно получиться. После разговора с Гошей Клочок и сам стал каким-то задумчивым. Я списал это на его усталость. И мы отправились домой, высыпаться после дежурства. Гамбург, Германия В семье Мюллеров до сих пор было принято говорить на русском, хотя они и прожили в Германии уже больше ста лет. Эмиль этого не понимал, но таковы правила рода. «Отец, ты уверен, что встречаться с этими русскими – хорошая идея?» – почтительно спросил он у отца после ужина. «Тем более показывать ему меч». «Мой давний знакомый заявил, что знает этого человека», – ответил глава семейства и отец Эмиля Йонас. «Тем более мы ничем не рискуем. Покажем меч, может, этот русский сможет разобраться с нашей проблемой». Меч наращивал сам на себя камень, и никто из рода Мюллер ничего не смог с этим сделать. Камень пытались срубать, спиливать, но стоило отложить инструмент, и он вырастал снова. Бесполезная реликвия, доставшаяся от предков, по легенде дающая огромную силу достойным». «А что, если мы просто недостойны?» — задумчиво произнес Эмиль. «Может, меч действительно выбирает своего владельца, как гласят легенды, и мы, мюллеры, просто не подходим?» Йонас нахмурился. «Не говори ерунду!» — строго оборвал он сына. «Наш род велик. Муромцы, вы всегда были великим родом, и они достойны подобной силы больше всех остальных. Мы — родственники самих Рюриковичей!» «Но прошло больше ста лет, отец», — осторожно возразил Эмиль. «Разве нам не пора смириться? Мы хорошо устроились здесь, в Гамбурге. У нас есть бизнес, связи, влияние. Это не наше место!» — Йонас ударил кулаком по столу. «Наше место в Российской империи, на троне, который по праву принадлежит нашему роду!» Эмиль промолчал. Он слышал эти речи с детства. «Отец, дед, прадед». Все они мечтали вернуться в Россию и свергнуть Романовых, но мечты так и остались мечтами. Расскажи мне про этого русского, попросил он меня тему. Кто он такой? Йонас откинулся на спинку кресла и потер подбородок. Молодой врач Константин Бодкин, судя по всему, обладает мощной лекарской магией. Фильмонов говорит, что он творит чудеса, лечит болезни, которые считались неизлечимыми. «Лекарская магия?» — удивился Эмиль. «Но при чем тут меч Македонского?» «Вот этого я и не понимаю», — признался отец. «Фильмонов не объяснил подробно, сказал только, что Боткину нужен меч для какого-то важного дела и что он готов заплатить за него». «Сколько он предложил?» — тут же спросил Эмиль. «Деньги он любил». «Пока ничего конкретного», — Йонас пожал плечами. Но Филимонов намекнул, что речь идет о редких артефактах, возможно, даже о тех, что могут снять проклятие с меча. Эмиль задумался. «А если этот Боткин действительно сможет убрать камень?» — спросил он. «Что мы будем делать с мечом после?» — отец усмехнулся. «Тогда мы, наконец-то, проверим легенды», — заявил он. «Если меч правда дает власть над империями, мы вернемся в Россию» и закончим то, что начали наши предки сто лет назад. «Но Романовы все еще у власти», — напомнил Эмиль. «У них армия, магическое министерство, поддержка народа. У них есть все, кроме меча Александра Македонского», — перебил его Йонас. «А у нас, если этот русский справится, будет именно он». Эмиль посмотрел на отца с сомнением. «Ты действительно веришь в эти легенды?» — уточнил он. Что меч может дать нам власть? Я верю в то, что наши предки не просто так хранили этот артефакт 500 лет, — ответил Йонас. Муромцевы владели мечом, когда пытались свергнуть Николая II. Они проиграли, потому что были недостойны, но мы, другие, мы потомки великих воинов, и если меч освободится, он выберет нас, — Эмиль кивнул. Спорить с отцом было бесполезно. Йонас всю жизнь мечтал о возвращении в Россию, и ничто не могло изменить его убеждения. «Когда приезжает этот Боткин?» — спросил сын. «В понедельник», — ответил отец. «Филимонов организует встречу. Мы покажем ему меч, выслушаем его предложение и решим, стоит ли иметь с ним дело. А если он попытается украсть меч?» Йонас усмехнулся. «Попытаться он может», — кивнул он. «Но у нас в доме достаточно охраны. Плюс магические защиты, установленные еще моим дедом. Никто не сможет вынести меч из особняка без нашего согласия. Да и пусть попробует утащить эту махину, я на него посмотрю», — с усмешкой закончил Йонас. «Хорошо», — Эмиль встал из-за стола. «Тогда я подготовлю все к встрече, проверю охрану, активирую дополнительные защитные механизмы». — Разумно, — одобрил отец. — Меч Македонского останется в роду Мюллер. Эмиль кивнул и вышел из комнаты. Йонас остался один. Он подошел к шкафу и достал оттуда старую фотографию. На ней был изображен особняк в Санкт-Петербурге, родовое гнездо Муромцевых, конфискованное после провала переворота. — Скоро, — прошептал он, проводя пальцем по фотографии. — Скоро мы вернемся и вернем себе то, что по праву принадлежит нам». Утром Клочок всеми силами воспротивился по ходу на работу. «Ты что-то много стал филонить», — строго заметил я. «Ладно, после посещения морга я это объяснил тем, что ты пережил стресс. А сейчас что не так?» «Да все так», — протянул он. «Просто хочу с Фоксом поиграть». Наш рыжий кот мирно спал у себя на лежанке, свернувшись клубком, и я чувствовал, что дело не в нем. «Клочок, в чем дело?» — спросил я. «Я мог бы залезть тебе в голову, но уважаю твое личное пространство. Однако, если у тебя проблемы, то лучше поделись». «Все в порядке», — надулся крыс. «У меня проблем нет». «Что ж, верю. У него и правда их не было, но что-то мне все равно не договаривал». — Ладно, разберусь с этим вечером. Сейчас надо было бежать на работу. Я быстро собрался и отправился в клинику. По дороге мне позвонил Филимонов. — Константин, встреча в силе? — сходу спросил он. — И вам доброго утра, — усмехнулся я. — Вы это о чем? — Прошу прощения, что-то совсем забыл о манерах. Барон явно смутился. — Я про вашу встречу с родом Мюллер в Гамбурге. Просто Йонас решил уточнить у меня, точно ли ждать вас на ужин. — Точно, — подтвердил я. Только сообщите, что я буду в сопровождении девушки. Каштанова тоже наверняка захочет присутствовать при разговоре. Да и увидеть меч она тоже мечтает. Это как раз по ее профессии. Хорошо. Филимонов отключился, не попрощавшись. Видимо, с утра не проснулся еще. Какой-то он хмурый. В клинике работа пошла своим чередом. Пациенты, обходы, истории болезни и обучение Арсения, разумеется. В обед мне позвонил Чехов. По его голосу я сразу понял, что он был чем-то взволнован. «Он сбежал! Он все-таки это сделал! Я не знаю, что мне делать!» Затараторил. «Он стоило мне взять трубку!» «Так, успокойся!» — строго сказал я. «Кто сбежал? Куда сбежал?» «Гоша!» — выдохнул Антон. «Мой попугай сбежал! Я думаю, он отправился в зоопарк! Возможно, вместе с твоим крысом!» А так спокойно день начинался.